Издательство «Миф», Издательство «Миф» представляет. Издательство «Миф» представляет. Розали Гилберт. Интимное средневековье. Истории о страсти и целомудрии, поясах верности и приворотных снадобьях. Читает Ирина Зубкова. Внимание! В этой книге вы найдете множество рецептов травяных сборов и снадобий, а также медицинских советов из средневековых рукописей. Все эти рецепты и советы Настоятельно не рекомендуется пробовать дома. Серьезно, не делайте этого. В противном случае вы рискуете причинить себе ущерб, необратимый или даже опасный для жизни. Смерть может настигнуть вас внезапно. Повторяю, даже не пытайтесь этого делать. Разве что попробуйте приманить своей девственностью единорога. Если вы уже занимаетесь этим, смело продолжайте в том же духе. Хэштег «Sorry, not sorry. Посвящается Дженни, которая прямо сейчас меняет мое расписание. Введение. Сексуальность в средневековом стиле. Мы точно знаем, что средневековые женщины занимались сексом. Это факт установленный. Дети же рождались. Потом они вырастали, и у них тоже рождались дети. А без полового акта, согласитесь, тут не обойтись. Так что да, нам достоверно известно, что у средневековой женщины была интимная жизнь. Но вы когда-нибудь задумывались, Как эта жизнь выглядела? Выполняла ли тогдашняя женщина покорно все пожелания своего мужа, подобно рабыне? Насколько надежен был пояс верности, который ревнивые супруги надевали на жен, отправляясь в дальние края? Считали ли женщины секс только супружеским долгом, или же он доставлял им удовольствие? Имела ли средневековая женщина право голоса, когда речь заходила о ее собственном теле и о том, кому позволено вступать с ней в интимную связь, а кому строго-настрого запрещено? Могла ли она хоть когда-нибудь высказывать мнение по этому поводу? Хоть по какому-то вопросу или аспекту? А знаете, могла. И намного чаще, чем вы, скорее всего, думаете. За многие наши ошибочные представления о женщинах Средневековья мы должны благодарить, в первую очередь, ученых викторианской эпохи. Распространению очень многих, с позволения сказать, фактов, что считаются установленными, мы обязаны именно им. Викторианский мир просто кишел самодовольными людьми, которые пребывали в страшном восторге от современного им общества, И от того, насколько умно оно устроено, и очень охотно и красноречиво писали о том, в каком ужасном, отсталом, некультурном и нецивилизованном мире пришлось существовать всем, кто жил до них. Во многом это опровергают исторические свидетельства, оставшиеся от древних римлян, и трусков и испанской инквизиции, конечно, инквизицию с учетом того, как маниакально и какими жесточайшими поистине ужасающими способами она преследовала людей, цивилизованный не назовешь, но христианское искусство и домоводство в те времена были хорошо развиты. К сожалению, никто не подвергал сомнению викторианские идеи, потому что, сюрприз, с ними все согласились. Не существовало ничего похожего на процесс экспертной оценки, в рамках которого... Пытливый ученый проверил бы достоверность исторических выводов или кротко поинтересовался бы, нет ли в них капельки преувеличения и не стоит ли все исследовать и проанализировать получше. Нет, ничего подобного. В ученом мире о средневековых людях сложилось определенное мнение, и его твердо придерживались. Беда в том, что когда Голливуд встал на ноги и превратился в процветающую отрасль, то продюсеры принялись массово штудировать книги и запускать проекты с опорой на найденную в них информацию. Выбирали они, понятно, то, что им больше нравилось. Исторические костюмы, обычаи и представления о жизни давних эпох со страниц викторианских произведений бойко переселялись на экраны. И как-то само собой получилось, что их интерпретация тех времен превратилась для нас в истину. Викинги обзавелись рогатыми шлемами, а их женщины — накладками на грудь, очень похожими на половинки кокосового ореха. Остроконечные шляпы принцесс Генины, которые сохраняли популярность очень, очень недолго, стали обязательным атрибутом образа каждой средневековой женщины, независимо от того, что еще она носила. На стенах средневекового замка Повсюду развешивались меховые коврики, а сами стены были сложены из грубого некрашенного камня. Всех крестьян наряжали в скверно сшитую и отвратительно сидящую одежду исключительно коричневого цвета. Даже черные гнилые зубы, которые мы постоянно видим в фильмах о тех временах, элемент неточный, ибо подобной проблемы до повсеместного распространения сахара не было, и она не отражают общие стандарты гигиены в средние века. От фантазий авторов викторианской эпохи сильно пострадали и средневековые женщины. Они якобы не умели читать, не имели в принципе права голоса, не могли владеть собственностью или вести бизнес, не пользовались косметикой и не носили нижнего белья, на них силы надевали поясоверности. Это было очень Очень жестоко и несправедливо. На самом же деле, у женщин Средневековья имелись, например, пинцеты для выщипывания бровей, так что они заботились о своей внешности. У представительниц бедных сословий было совсем мало одежды, и как раз потому ее делали так, чтобы она служила как можно дольше, не чета нынешним одноразовым вещам из сетевых супермаркетов. Любые намеки на плохое качество одежды, сшитой вручную и сотканной вручную ткани, обидны и некорректны. Совершенно очевидно, что женщина, которая с раннего детства держала в руках иголку, к моменту, когда от нее стало требоваться одевать всю свою семью, умела делать это приотлично. Интимная жизнь средневековых женщин была столь же сложной и запутанной, как и у наших современниц. За исключением лишь очень немногих четко определенных аспектов, рамки сексуальных отношений оставались крайне размытыми. Тогдашние женщины, как и нынешние, любили и теряли, надеялись и строили тайные планы, смеялись и плакали, переживали взлеты и падения. Их переполняли надежды, они влюблялись. Среди них встречались и целомудренные и любви обильные одни сталкивались с сексуальным насилием и им приходилось иметь дело с его последствиями другие изготавливали афродизиаки и соблазнительно одевались иногда завести интимную связь было сложно иногда сложнее было ее избежать несмотря На сотни лет, разделяющие сексуальную жизнь средневековых женщин и наших современниц, в ней очень много схожих элементов. Реально изменились только сами женщины. В этой книге вы найдете правдивые истории о более чем сотне настоящих средневековых женщин. Давайте с ними познакомимся.